Владимир Ильич буквально ворвался на кухню, где Крупская жарила омлет. «Все!» – воскликнул он с порога, терзая в крепкой руке смятую газету. «Больше терпеть нельзя ни часу. Промедление смерти подобно. Надюша, пойми, они укрепляют свои позиции. Не сегодня-завтра эсеры раздадут крестьянам землю и полностью одурачат пролетариат. Где мы тогда будем? На задворках истории?» «Но ты же знаешь, Володя, — ответила Надежда Константиновна, — что тебе нельзя волноваться. Я больше волнуюсь от безделья. Мы должны ехать, ехать!» Фриц сказал, что со дня на день он ждет решения из Берлина. Фриц может и не дождаться. Его-то ничего не торопит. «И что же делать?» Надежда сняла сковородку с плиты. «Я знаю. Надо достать паспорт шведа. Или норвежца». «Да, лучше всего норвежца. Никто не знает норвежского языка». «Володя, ты руки вымыл? Ты же с улицы пришел». «Иду, иду». Ленин бросил газеты на стол и кинулся в туалет к умывальнику. «Наденька!» донесся оттуда его голос. «Наденька, ты не знаешь, у исланцев есть заграничные паспорта или они ездят по датским? Иди в комнату, я ничего не слышу». За столом Владимир Ильич разъяснил жене свой план. «Первое?» «Мы достаем паспорт, норвежца или шведа, и по этому паспорту мы едем через Германию». «И как только к тебе кто-то обращается по-шведски?» «Все проваливается», — сказала Надежда Константиновна. «Омлет не соленый?» «Чудесно-чудесно. Тогда это будет э, глухонемой швед. Да». «Великолепно!» Ленин бросил вилку, вскочил и подошел к окну. «Это будет глухонемой швед или даже глухонемой норвежец! Тебе приходилось встречать глухонемого норвежца?» «Володя, не волнуйся, — сказала коробская садись за стол, омлет остынет». «Господи!» — Ленин опустился на стул, руки бессильно упали на скатерть. «Сколько лет я ждал этого момента! Я положил жизнь ради того, чтобы приблизить его, и, смею тебе сказать, без моей деятельности, эта революция могла бы произойти на десять лет позже или не произойти совсем!» «Я это знаю лучше всех», – печально ответила Крупская. «Да, милая», – Владимир Ильич протянул руку через стол и дотронулся до пальцев жены. «Я знаю, и потому именно с тобой могу поделиться своей тревогой. Если я не попаду в Россию в течение двух недель, мое место займут другие люди». «Другие люди в партии?» – спросила Надежда Константиновна. «У тебя в партии нет соперников». «Я не хуже тебя это знаю, но при благоприятных обстоятельствах и в мое отсутствие некоторые постараются стать моими соперниками, претендовать на место наверху и, может быть, оттеснить меня». «Лев Давыдович?» «Он не в партии, но ради этого вступит. Есть и Зиновьев, и Каменев. Ты всех знаешь, пока я жив, они не посмеют поднять головы». «Но могут прийти другие, молодые, наглые, которых ты сейчас не учитываешь», сказала разумная Надежда Константиновна. «Партия погибнет, потеяет значение, как только потеяет меня. Власть уже захватили, и теперь консолидируют эсэры, и псевдосоциалисты, демагоги вроде Киенского, в России опасен не Гучков, нет, бойся Чернова, оратора, крикуна». «Значит, ты не имеешь шансов?» «А я демагог», — сказал Ленин и рассмеялся. Он смеялся высоким голосом, откинув голову, рыжая с проседью бородка выпятилась вперед, как острие меча. «Ты меня позабавила», — сказал он. Ленин начал быстро есть омлет, заедая его хлебом. Он ломал булку, забрасывал в рот маленькие кусочки хлеба. Он думал о том, что с годами надежды стала его альтер-эго. Она произносит вслух те его мысли, которые он не смеет или не хочет произнести сам, и она, конечно же, не сможет жить без него». Если с ним что-то случится, она тут же умрет тут же». Ему стало жалко Надежду, как будто смерть, о которой он рассуждал, относилась вовсе не к нему. «Омлет совсем остыл», — сказал Ленин. «Я принесу кофе», — сказала Надежда Константиновна.